Глава 32. Лоренс ушел собирать вещи. Я осталась у гостиной, глядя на своего мужа. Сара металась по дому, складывая мачехины вещи и относя их в карету. Несколько больших коробок и чемоданов кучер привязал к крыше кареты. Остальные лежали стопкой возле кареты. Кучер уже хватался за голову и кричал, что если мадам решила переехать, нужна еще одна карета. «Ах, вы не переживайте, мы вас ненадолго обременим», заметила мачеха с улыбкой, глядя в окно, где количество коробок росло в геометрической прогрессии. Леди Арауш сидела с непередаваемой улыбкой, глядя на генерала. «Вы точно хотите ехать в мое поместье?» Мрачно заметил генерал, не скрывая жадного взгляда, который скользил по мне. Так смотрят на добычу, на желанный трофей. В то же время отказать мачехе он не мог. Правила этикета довольно жестко регламентировали визиты родственников. «А, знаете...» — усмехнулась мачеха, допивая чай. «Доктор рекомендовал мне смену обстановки». «Также он рекомендовал мне поменьше скандалить и побольше убивать». «Я пошутила. По поводу смены обстановки. Неужели вы откажете в радушном приеме родственникам своей супруги?» «Боюсь, что я недавно переехал. У меня не найдется достаточно роскошных комнат, чтобы расселить вас», — заметил генерал. «Я еще не делал ремонт после предыдущего владельца». «Ах, мы все втроем поместимся в одной, чтобы вас не смущать. Я Лоренс и моя падчерица», — улыбнулась мачеха, делая еще глоток. «Должен же кто-то следить за вашей женой, пока вы резвитесь с вашей любовницей. Она у нас девушка впечатлительная. Как впечатает, мало не покажется. А я научу». Генерал бросил на меня взгляд. А я понимала, что жить в одном доме с любовницей — это одно. А вот если со мной группа поддержки, это совсем другое. И теперь поездка к дракону не кажется такой страшной. «Итак, давайте начнем с главного», — заметила мадам Арауш. «У моей падчерицы должно быть не меньше восьми платьев. Лучше десять». Три выходных, три домашних, три повседневных. К каждому платью должен быть гарнитур, подходящий ему по цвету. «Вы записываете или бесите меня?» Генерал взял листок бумаги и стал писать. «Три ночные сорочки, шелковые. Нет, лучше батистовые, в них приятней. Шкатулка с кольцами. Десять колец минимум. Горничную мы привезем с собой. С нами поедет Сара. 12 пар чулок, тонкие и шерстяные. 4 теплых пледа, две ажурные шали. Хотя нет лучше 3. 12 портуфель. Причем смотрите, чтобы туфли были мягкие, иначе их будет носить ваша любовница. 5 шляпок. одна с пером, парочка с цветами и одна обязательно с траурной вуалью. Это на случай, если станет известно о том, что вы продолжаете отношения со своей любовницей. Мачеха перечисляла вещи, а дракон перешел на второй лист. «И как только вы все это предоставите, я предоставлю вам свою падчерицу. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее ваша законная супруга вернется в ваше поместье. Как видите, вещи уже собраны. Я жду». Дракон встал, глядя на меня. «Надеюсь, она сбежит», — с усмешкой произнес он. Он очень надеется, что я сбегу, чтобы не тащить моих родственников в свой дом. Думает, что тогда он поймает меня лично, а о моей судьбе никому не сообщит. А вот и не дождется. «Надеюсь, что не сбежите вы», — заметила мачеха с улыбкой. «И допиши там где-нибудь двадцать пар панталон». «Эмилия, может, ты еще хочешь что-то попросить?»